И от имени отца он пообещал уступить Мобляну контрольный пакет акций сахарных заводов, если тот согласится предотвратить катастрофу и позволить Шудлерам сохранить остальные ценности. — Плевать, я хотел на саншельские акции, — прорычал моблян. Тридцать пять лет назад ваш отец отнял у меня жену. Вы могли быть моим сыном, понимаете? —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 Если бы она помнила о нашем родстве, то ни за что бы не вышло замуж за человека из рода Шудлеров. К тому же семейство Ламонари также не вызывает во мне нежных чувств. Франсуа побледнел от бессильной ярости. Уже ни на что не рассчитывая, помня, что имена детей, как талисман, всегда приносили ему счастье,